Глава 19 Путь с холмов прошел в молчании. Мы вместе с Егелом и Айзеком попрощались с Меридианами и отправились в столицу втроем. С нами путешествовала и телега с погибшим ланцем, который был заморожен специальным заклинанием, чтобы сохранить тело. Как сообщил нам командир Меридиан, через неделю за телом прибудет кто-нибудь из рода Сорендар, чтобы доставить его в замок. Этот самый замок, подаренный роду королем Аспии, находился недалеко от восточной границы королевства. Маги же еще оставались на несколько дней для изучения пещеры. Обратный путь вышел невеселым. После гибели Ланса Айзек совсем похмурел. Разговорчивый, радостный юноша вдруг стал мрачным и замкнутым. Смерть друга, как видно, очень сильно подействовала на него. «Да что здесь говорить, подействовала она и на меня». Чего скрывать, надо было признать, что вместо Ланса умереть должен был я. Однако моей вины в его погибели нет. Если я буду каждую смерть вешать на себе, то вскоре упаду на землю из-за тяжкого груза на своих плечах. Когда мы въехали в город, наши пути разошлись. Тиегил вместе с Айзеком остались ждать у повозки, пока за телом Ланса не приедут. Я же, попрощавшись со своими спутниками, отправился в уже знакомую таверну что-то слишком много событий обрушилось на меня. Но по пути заехал в лазарет, где все еще лежали те ребята, с которыми мы уничтожали филактерию. На этот раз у самого входа я наткнулся на ту же самую голубоглазую девушку, которая на этот раз встретила меня совершенно по-другому. «Это вы!» В голосе ее слышались нотки искреннего восхищения. «Я», — кивнул в ответ, «хотел узнать по поводу тех магов Меридиан. К сожалению, выжил лишь один». Видимо, ему досталось этой мерзости меньше, чем другим. Его тело изуродовано, — нахмурилась девушка. Но теперь жизни ничего не угрожает. Скорее всего, через неделю мы отпустим его обратно в корпус меридиан. Там уже его будут долечивать целители. Вы хотите его увидеть? — утвердительно спросила она. Да, — кивнул я. Надеюсь, мои новости его обрадуют. Пойдемте со мной. Мы вновь вошли в уже знакомый мне большой зал, на этот раз девушка провела меня практически в его угол, где за огороженной ширмой разместилась койка с магом Меридиан. Выглядел тот, если можно так сказать, лучше, чем тогда, когда я видел магов, пораженных скверной, в первый раз. Бинтов на нем стало меньше, да и язвы на лице начали уже сходить. Он с любопытством уставился на меня, и по его глазам я понял, что меня узнали. «Рагнар, так ведь?» – немного хрипловатым голосом спросил он. «Да», — коротко ответил я. «Ты выжил? Это хорошо». А я, как видишь, единственный, кому тоже посчастливилось выкарабкаться. «Лич мертв. Мы уничтожили его», — произнес я, встретившись с его взглядом, и увидел в нем мстительный восторг. «Ты сделал это, парень!» — воскликнул тот. «Следующий мой визит был в храм Мельтоса. У меня было важное дело к Сиегилу, так как для себя я решение уже принял. Действительно, эльфы были лучшим вариантом». Жрец изрядно удивился, увидев меня. Он, кстати, оказался в зале один. Послушай, тут подумал по поводу эльфов, вздохнул я. Да. В общем, я согласен. Что так неожиданно, удивился мужчина, но по его лицу было видно, что он явно обрадован моим решением. все за и против, подумал и принял решение, ответил ему. Я рад, что ты оказался здравомыслящим человеком. Конечно, я все передам королю Анаэраса и сразу сообщу тебе. Отлично, тогда буду ждать известий. На этом мы с ним расстались, и я, наконец, отправился в таверну, ставшую моим временным домом». Сиегел задумчиво смотрел на стационарный переговорный артефакт, стоявший перед ним. «Это был небольшой шар, в котором появлялось изображение того, с кем ты хотел поговорить, если, конечно, тот имел подобные артефакты, были соблюдены определенные ритуалы. Он был готов к вызову короля эльфов и сейчас прокручивал в голове события сегодняшнего дня. Уж больно тот оказался насыщенным, и Сиегил до сих пор не мог привести свои мысли в порядок. Пять часов назад Ирос неожиданно сам заглянул в храм и заявил, что он согласен отправиться к эльфам. Окрыленный подобным решением жрец хотел уже связаться с лоселем, но внезапно почувствовал зов Мельтоса. Он шустро вбежал в центральный зал и едва успел добраться до алтаря, как в его голове зазвучал голос. «Я звал тебя, жрец. Разговор пойдет о Иросе Валенштайне. Я слышал о вашем желании отправить его к эльфам. Этого хочет Лосиэль. Но запомни, голос первобытного стал строгим. Пока мальчик не достигнет ступени мастера, он не сможет обучаться в Анаэрасе». «Почему?» — вырвался у мужчины вопрос. «Тебе этого пока не надо знать. Достаточно моих слов. Да, Великий?» «Хорошо». И голос мельтоса исчез из его головы. Сейчас, в ожидании связи с королем эльфов, он погрузился в размышление: С чего это бог вдруг наложил подобный запрет? Он подумал о причине нынешней головной боли. Ирос Валенштейн, неожиданно свалившийся на голову Сиегелу и Мельтасу мальчишка, который за столь короткое время умудрился наделать дел, начав со спасения королевских отпрысков и закончив поисками и убийством лича, чего уж тут говорить про плетение фиолетового света, самое важное изобретение за последние несколько десятков лет. Когда король эльфов узнал о роли парня в убийстве лича и желании того убрать именно Ироса, жрец понял, что монарх немного напрягся. Он вообще редко видел невозмутимого эльфа, выражающим какие бы то ни было эмоции, но в этот раз тот, видимо, каким-то чудом не сдержался. Сиегелу было сказано, чтобы он внимательно смотрел за Иросом, чтобы тот больше не влезал в подобные авантюры, так как он нужен Аландару. Также он должен был со всевозможной старательностью вкладывать в голову парню мысль о том, что в Анаэрасе ему будет хорошо и он сможет ускорить свое развитие. Жрец, конечно, кивал и соглашался с королем расы особо не поспоришь. Ему на самом деле сразу понравился пацан. Был в нем какой-то стержень, что ли, да и вряд ли Мельта сдал свое наследие какому-то заурядному магу. Правда, сначала он был разочарован реакцией парнишки на предложение короля эльфов. За подобный шанс схватился бы любой Макаспии, а Ирос, видите ли, отвечал, что подумает. Но когда сам первобытный поведал жрецу, что сейчас не время для этого, он успокоился. В который раз Сиегил убедился в мудрости Бога, и в который раз понял, что правильно выбрал свое призвание. Он служил Мельтосу, и его повелитель никогда не ошибается. Ты вызывал меня, жрец? В помутневшем шаре появилось нечеткое изображение Лосиэля Алнийского, короля Анейраса Да, ваше величество, поклонился Сиегил. По поводу вашего поручения об отъезде Ироса Валенштайна в королевство эльфов. Он согласился. Да, но я разговаривал с Милтосом. Что? Что-то не так? Улыбка, скользнувшая было по невозмутимому лица короля, растаяла. Первобытный сообщил мне, что данная поездка возможна только при достижении Иросом ступени мастера. Почему? Монарх выглядел удивленным. Сиегел много общался с эльфами и сразу понял, что это легкое удивление на лице Лосиэля на самом деле свидетельствует о глубоком изумлении короля, сообщенной новостью. «Он не объяснил, Ваше Величество», — признался жрец. «Очень странно», — задумчиво произнес правитель, возвращая на лицо привычное невозмутимое выражение. «Я попробую выяснить причину. Но раз так, то нам остается только ждать этого события. Надеюсь, что не очень долго. Я подумаю над тем, как помочь мальчику». «Да, Ваше Величество». «Тогда прощайся, Егел. Удача с тобой. Удача с вами, Ваше Величество». Переговорный артефакт погас, а жрец тяжело вздохнул и решил, не откладывая в долгий ящик, навестить Ироса и сообщить ему, что путешествие к эльфам откладывается. Признаться, я был удивлен. Едва я, перекусив в зале таверны, поднялся в свою комнату и уже думал приступить к медитации, и так с этими путешествиями потерял много времени, как ко мне в комнату буквально влетел Сиегел. Странно, вроде несколько часов назад разговаривали, чего это он? Вид у жреца был возбужденный. Ну, понятно, что просто так он ко мне бы не ворвался. Что случилось, поинтересовался у него. Со мной только что говорил Мельтас, взволнованно произнес он. «Я рад за тебя», — сообщил ему. «И почему ты так прилетел?» «Наш разговор касался тебя». «Интересно, и в чем он заключался?» «Тебе пока нельзя к эльфам, Рагнар». «Почему? Ты же сам?» Я с удивлением уставился на него. Мельтос сказал, что ты должен достигнуть ступени мастера. Только после этого ты можешь отправиться в Анаэрас. Мельтос. Честно сказать, я вообще не понимал причины, почему мне надо было достичь ступени мастера. Это могло занять не один год, и для меня было крайне важно попасть к эльфам. Та безумно медленная скорость развития, которая была у меня из-за данного дедом искусства, меня не устраивала. А эльфа Анаэраса, как известно, самые лучшие алхимики в Оландаре. К тому же я уверен, что в Анаэрасе в любом случае есть мощные источники, которые смогли бы еще больше ускорить мое развитие. И размышляя об этом, я ощущал, как меня накрывает злость. Ну что ж, видимо, пора пойти к первобытному и поговорить с ним». Добрался я к храму Мельтаса за каких-то десять минут, и зайдя внутрь сооружения, приготовился вновь услышать голос в своей голове. Ирас Валенштайн, с какой целью ты пришел ко мне?» обратился ко мне первобытный. Я хотел поговорить насчет поездки к эльфам. Почему вы запретили мне отправиться в иной раз? резким голосом спросил я. «Тебе еще рано знать об этом», — первобытный ушел от ответа. «Нет уж, мне как раз-таки нужно знать об этом. Эльфы могут помочь мне стать намного сильнее, а мне очень нужна сила, если я хочу найти и спасти брата с сестрой. Меня не устраивает такой ответ?» «С каких пор я, первобытный мельтас должен отчитываться перед кем-либо?» — возмутился голос. «Ты забываешь, с кем разговариваешь, мальчишка!» Услышав нотки угрозы, я сбавил обороты. Несмотря на непонимание с моей стороны и злость, я осознал, что с первобытными не общаются в подобном тоне. Одного слова Мельтаса хватит, чтобы мое существование стерли с лица Аландара. Так что, глубоко вздохнув, я попытался успокоиться. Как оказалось, Мельтос попытался успокоиться так же, как и я. «Ирос Валенштайн». Я же не просто так запретил тебе идти к эльфам, пока ты не достиг ступени мастера. Это для твоего же блага. Придет время, и ты узнаешь причину моего запрета. Хорошо. Я вас понял, нахмурился я. Теперь ты можешь идти. Последний раз прозвучал голос первобытного в моей голове, и я пошел в сторону выхода из храма. В общем, после уничтожения лича и возвращения в столицу время неспешно текло вперед. Все вошло в свое русло и стало как-то обыденно. Я продолжал пить зелье по разу в месяц, которое ускоряло мое развитие, не забывая упорно тренировать магическое искусство и охотиться на монстров. Так незаметно прошло три месяца. Весна сменилась летом, хотя в и времена года не сильно отличались друг от друга. Снега, по крайней мере, я не видел, хотя дед мне рассказывал о нем. В июле мне исполнилось 15 лет. За три месяца, наверное, из-за постоянных занятий магией, я чувствовал, что повзрослел. Да и внешний вид, если верить зеркалу, в моей комнате в таверне изменился. Теперь я выглядел как статный худой юноша с приятными чертами лица. С гильдии охотников все складывалось нормально. Я брал по два задания в месяц, стараясь выбирать не особо сложные, чтобы можно было выполнить одному... И это тоже приносило деньги, ну и, конечно, помогало развитию. Тем более в гильдии ко мне все уже привыкли, и больше никто не задавал глупых вопросов, в том числе и администратор. В общем, так и пролетело время. Кстати, Айзека тыширана я так больше и ни разу не видел. Жрец сказал, что он вернулся в империю Кельтон. И вот через неделю после этого я понял, что наконец вплотную подобрался граница ступени ученика. Пришло время принять еще одно зелье, подаренное мне Мельтасом. Традиционно устроившись в своей комнате в таверне, ее хозяин, наверное, уже считал меня членом своей семьи, поскольку, насколько я понимаю, никто еще не жил у него такое количество времени, и откупорил зелье и залпом выпил жидкость синего цвета, после чего почувствовал эйфорию и тепло в теле. Затем сел в позу лотоса и погрузился в свой внутренний сад. Многоцветное пространство вибрировало от переполнения энергией. Я начал работать над своим искусством, готовясь совершить последний скачок. Накладывая символы и образы на свое искусство, я почувствовал, как пятиконечная звезда завибрировала, и неожиданно внутренний сад увеличился в размере в полтора раза. Я ощущал, как меня переполняет энергия. Это чувство окрыляло. Особенно порадовался, когда увидел размер своего магического резерва. Он повысился, его объем увеличился почти в два раза. Вернувшись в реальный мир, я медленно поднялся, аккуратно восстанавливая дыхание. Это был момент истины. Момент, когда Ирос Валенштайн наконец прорвался на ступень адепта. Я так долго стремился к этой цели и наконец достиг ее. Успокоившись, я отправился внутрь пространственного кольца и вновь оказался среди множества книг. Однако в этом месте меня в данный момент интересовало другое. Пройдя вглубь библиотеки из другого мира, Я добрался до стеллажей с множеством свитков. Здесь было большое количество высокоранговых магических искусств и плетений. Пришло время выбрать, какие заклинания, доступные на ступени адепта, я изучу. Мой выбор пал на два плетения. Одно из них позволяло усилить и ускорять тело на небольшой промежуток времени, после чего действовал откат, и маг ощущал сильную слабость. В схватке с эметистовым волком я ясно осознал, что мне не хватает силы и ловкости, так что решил это компенсировать подобным заклинанием. Второе плетение, на котором остановился мой выбор, было стеной огня. Оно позволяло создавать огненную преграду на пути врага. Вернувшись в комнату трактира, я улегся на кровать и начал изучать свиток с плетением увеличения силы и ловкости». В нем была нарисована подробная схема всего плетения, его узоры, составляющие и переплетения. Это заклинание создавало своеобразную пленку, обволакивающую мышцы и кости, которая стимулировала усиление и защищала тело от повреждений. Мне было известно большинство узоров для этого плетения. Дед учил меня разбираться, какое заклинание я создаю и как оно работает, в отличие от других магов, которые просто заучивали узор так что я разобрал плетение усиления на составляющие и попробовал создать узоры по отдельности и только после этого соединить их в полноценное заклинание. На это у меня ушло полдня. Однако в итоге я научился применять плетение усиления в теории. Теперь же пришло время проверить мое новое заклинание на практике. Так что я начал плести узоры, и вскоре пленка усиления покрыла мои мышцы и кости. Я почувствовал, как мускулы наливаются силой, и решил проверить, насколько эффективно изученное мной новое плетение. Спустившись в зал, где сидели постояльцы, начал присматривать подходящего человека для своей проверки. Осмотрев всех присутствующих, я приметил жилистого мужчину, сидящего за одним из столов. Когда я подошел к нему и без приглашения уселся напротив, он осмотрел меня слегка удивленным, но каким-то скучающим взглядом, спросив, «Рнишка, тебе чего? Как насчет того, чтобы побороться на руках?» Спросил я, все еще не привыкший к ощущениям силы в мышцах. Осмотрев мое хилое тело, мускулистый мужчина рассмеялся, заявив, «Только если будем спорить на деньги, как насчет пяти кварцевых монет?» Хмыкнул он, видимо, решив, что я откажусь, так как было видно, что как соперника он меня не рассматривает. «Ну что ж, он сам это предложил, так что не стоит меня винить». «По рукам», — ответил я. Вот теперь тот действительно удивился. И ему ничего не оставалось, кроме как принять им же озвученные условия пари. Постояльцы, слышавшие наш разговор, радостно загалдели, ожидая интересное зрелище. Освободив стол, я уселся напротив своего мускулистого противника. Тогда мы положили локти рук на стол и сжали ладони, готовясь к борьбе. Как только мы начали, мужчина начал всем весом своего тела давить на мою руку, однако я едва ли шелохнулся. Было так приятно ощущать силу и мощь в своем теле. Так что, к удивлению своего оппонента, я сам стал давить на его руку, отчего тот начал медленно сдавать позиции. Мышцы его руки набухли, мужчина пытался использовать всю свою силу, однако не смог переломить ход схватки. В итоге я собрался и прижал руку мужчины к дереву стола. Толпа окружающая нас загалдела. «Этого не может быть, ты использовал какое-то плетение, так нечестно!» – воскликнул мой оппонент. «Даже если так, то что с того?» «Ты не говорил, что плетения запрещены, когда предлагал парень?» «Невозмутимо ответил я». Мускулистый мужчина со злостью стукнул кулаком по столу и, достав пять кварцевых монет, кинул в меня. Подавись своими деньгами. Я был доволен своим успехом. Плетение работало на ура. Однако я начал ощущать, что начинается откат, слабость распространялась по моему телу. Так что поспешил в сторону своей комнаты». Едва переставляя ноги, завалился на кровать, и следующие несколько часов не мог пошевелить и пальцем, настолько жестким был откат усиления. На следующий день, отойдя от последствий плетения, начал изучать свиток со стеной огня. Это плетение было сложно тем, что требовало работу с формой стихии. Однако экспериментировать с этим плетением я решил вне столицы. Делать иначе было рискованно. Не хотел бы ненароком сжечь полгорода. Так что, выбравшись из города, через главные ворота и добравшись до леса, я начал проводить опыты с огнем. Это заклинание основывалось на создании формы огня. Так что, запомнив нужные узоры, я создал небольшой сгусток пламени перед собой и начал менять его форму. В Первое время у меня ничего не получалось, и плетение то и дело развоплощалось. Однако через пару часов смог привыкнуть к изменению формы. Я вытягивал огонь, делая похожим на змею, давал ему формы различных геометрических фигур и многое другое. Наконец понял, что готов сделать более масштабное заклинание. Влил достаточное количество энергии в плетение, и на расстоянии нескольких метров от меня из огромного сгустка пламени начала появляться стена огня шириной в 5 метров и высотой в 2. Я явственно ощущал жар, исходящий от этого заклинания». Однако мне было тяжело поддерживать плетение стабильным, так что через пять вдохов оно развоплотилось громким хлопком, обдав меня горячим воздухом. Мне нужно было еще тренироваться в создании этого заклинания, однако начало было положено. Пройдет не так много времени, и стена огня войдет в список моих постоянных плетений. Вообще магия огня очень интересно устроена. Магия Ландара в большинстве своем уверена, что создают с помощью нее именно огонь. Хотя на самом деле они преобразовывают магическую энергию в горячие газы, которые после контакта с воздухом и искры воспламеняются. В свою очередь, наследие Мельтоса, как я понимаю, уменьшает требуемое количество магической энергии для преобразования горючих газов и жидкостей, тем самым повышая эффективность магии огня. Довольный своим успехом, я пошел в сторону столицы. Пришло время взять новое задание в гильдии охотников и проверить свои новые возможности на практике. Зайдя в столичное отделение гильдии, я пошел в сторону доски с заданиями. Изучив доступные, я остановил свой выбор на группе хропов, находящейся недалеко от близлежащей деревни. По словам селян, хропы все ближе подбираются к людским поселениям. Прочитав названия этих существ, я вспомнил, что о них писалось в бестиарии. Человекоподобные монстры с копытами, массивными жирными телами и свиным рылом. Хропы – тупые до безобразия и плотоядные. В основном у них ступени учеников, адепты встречаются редко, так что сейчас задание мне вполне по силам. В общем, то, что нужно для проверки моих новых заклинаний. Так что, сорвав листовку с заказом, я пошел подтверждать ее у администратора. Девчонка-администратор по имени Марна, которая по-прежнему работала на этом месте, встретила меня улыбкой. И еще бы, после того раза, когда меня практически подставили с заданием, которое я тем не менее выполнил, У нас с ней установились почти дружеские отношения. «Рагнар, привет! Выбрал задание?» Она пробежалась глазами по листку, который я ей протянул. «Как понимаю, опять идешь один без команды?» «Справимся», — улыбнулся я ей в ответ. «Все-таки она симпатичная. Элегантный носик, румяные щечки и приятную глазу фигура, скрывающаяся за формой администраторши. Хотя о чем это я думаю?» Помотал головой, отгоняя наваждение, навеянное мне марной... И, получив назад свою карту охотника и листовку с заданием, выслушал искреннее пожелание быть осторожным. В ответ лишь кивнул и пошел к выходу. Я не стал долго тянуть с поездкой на задание, так что в тот же день выехал в сторону деревни. Да, купил себе лошадь еще год назад. Все-таки поездки по филактериям приучили меня к пользованию ими. Когда, наконец, впереди замаячили нескладные деревянные домики, уже наступил вечер. Вот и нужная мне деревня. Народу на ее импровизированных узких улочках было мало, но я сумел выяснить, где находится дом старосты. Кстати, он оказался наполовину каменным, что смотрелось каким-то чужеродным телом на фоне обычных скромных деревенских халуп. Староста встретил меня на пороге. Плотно сбитый мужичок с коротким ежиком русых волос и хитрыми глазами. Когда он увидел меня, на его полном лице расцвела улыбка. «Вы, наверное, из гильдии охотников?» – спросил он. «Да», — подтвердил его слова и протянул листовку. «Ваша?» «Наша, конечно», — староста тяжело вздохнул. «Совсем свиньи обнаглели. Последний раз еле отбились. Приходится по очереди с вилами дежурить. Господин Мак, вы с дороги, может, перекусите?» «Ну, кто же отказывается от подобного предложения? К тому же я действительно проголодался. В результате я удостоился чести поужинать с семьей старосты, состоящей из полной дородной женщины, соответственно, его жены» и такой же дородной дочке лет двадцати с плоским лицом и бочкообразной фигурой, которую умудрялась во время ужина строить мне глазки явно с одобрения родителей. Закончив с едой, я сказал, что отправляюсь посмотреть, что к чему, и поспешил ретироваться в темноту. С удовольствием втянул в себя прохладный ночной воздух, действительно обошел деревню, но никого не встретил. Лишь недалеко от самого поселения прямо в поле горел костер, около которого сидели какие-то люди. Увидев виллы, понял, что это и есть те самые дежурные. Сначала подумал пойти к ним, но потом решил, что надо выспаться. Неизвестно, когда хропы появятся. Приняв это решение, зашел в выделенный мне дом, помедитировал полчаса, после чего почти сразу заснул. Разбудили меня крики людей и рычания монстров. Выскочив из дома, я понял, что наступило утро. Оглядевшись, заметил, что там, где вечером горел костер и сидели местные охранники, идет бой.